Глава четвёртая. Трепанация. Как только Лира отправилась по своим делам, Уилл нашёл телефонную будку и набрал номер адвокатской конторы, стоявшей на письме, который он держал в руках. «Алло? Позовите, пожалуйста, мистера Перкинса». «Простите, кто говорит?» Это по поводу Джона Парри. Я его сын. Минутку. Прошла минута, и в трубке раздался мужской голос. а л а н Перкинс у телефона. С кем я говорю? Это Уильям п а р и Простите за беспокойство. Дело касается моего отца, Джона п а р и Каждые три месяца вы посылали от него деньги в банк на счет моей матери. Да. Так вот, я хотел бы узнать, где мой отец. Скажите, пожалуйста, жив он или умер? Сколько тебе лет, Уильям? Двенадцать. Я х о ч узнать правду. Да-да... «Будь добр, скажи, твоя мать знает, что ты мне звонишь?» Убыл, ненадолго задумался. «Нет», — наконец ответил он, — «но она не слишком здорова. Она не может рассказать мне всего, а я хочу знать». «Понимаю. Где ты сейчас? Дома?» «Нет, я... я в Оксфорде». — Один? — Да. — А твоя мать, говоришь, нездорова? — Да. — Она в больнице? — Что-то вроде того. — Так вы можете мне сказать «пожалуйста»? — Ну, кое-что я могу сказать, но немного, и не прямо сейчас. И я предпочёл бы сделать это не по телефону. «Через пять минут у меня встреча с клиентом. Ты не мог бы зайти ко мне в контору примерно в полтретьего? Дорогу я объясню». «Нет», — ответил у и л э т о было бы чересчур рискованно. Вдруг а д в о к а т а уже известно, что его ищет полиция». Он быстро п о р о с к и н у л мозгами и продолжал. «Мне надо ехать в Нотингем на автобусе». а он уходит раньше. Но то, что я хочу знать, вы ведь можете сказать по телефону, правда? А я хочу знать только, жив ли мой отец. И если да, то где я могу его найти? Ведь это вы мне можете сказать? в с ё не так просто». Мне вообще нельзя разглашать сведения о клиенте, если я не уверен, что клиент это одобрит. И в любом случае мне нужно подтверждение твоей личности. Да, понимаю. Но можете ли вы сказать хотя бы, жив он или мертв? Ну, нет. Это было бы нарушением конфиденциальности. Впрочем... Я и так не смог бы ответить тебе, потому что и сам не знаю. Что? Деньги отчисляются из суммы, представляющую собой семейную доверительную собственность. Твой отец велел мне выплачивать их, пока он не попросит меня прекратить. С тех пор от него не было вестей. Короче говоря, он... По-моему, он исчез. Вот почему я не могу ответить на твой вопрос? «Исчез? Но как?» «Вообще-то это открытая информация. Слушай, почему бы тебе не зайти ко мне в контору и...» «Не могу. Я еду в н о т и н г е м Что ж, тогда напиши мне. Или пусть твоя мать напишет. Я сообщу вам в с ё что знаю». Но ты должен понять, что о многих вещах я не могу говорить по телефону. Да, наверное, вы правы. Хорошо. Но вы можете сказать мне, когда он исчез? Как я уже говорил, тут нет ничего секретного. Об этом писали в газетах. Ты знаешь, что он был исследователем? Да. Кое-что мать мне рассказывала. Ну так вот, он возглавлял одну экспедицию, и вся группа исчезла. Это произошло около 10 лет назад. Где? На Крайнем Севере. По-моему, на Аляске. Ты можешь прочесть об этом в библиотеке. Почему бы тебе... Но в этот момент время разговора вышло. а у в и л л а кончились монетки. В трубке послышались короткие гудки. Он повесил ее на рычаг и огляделся. Больше всего ему хотелось поговорить с матерью. Он пересилил желание набрать телефон миссис Купер, потому что знал, если он сейчас услышит голос матери, Ему будет очень трудно заставить себя не возвращаться к ней и не подвергать таким образом опасности их обоих. Он решил взамен отправить ей весточку по почте. Выбрав открытку, с видом города он написал. «Дорогая мама, я жив и здоров, и мы скоро увидимся. Надеюсь, у тебя все в порядке. Целую. Уэлл». Потом добавил адрес, купил марку и, прежде чем опустить открытку в почтовый ящик, подержал ее немного у самой груди. Дело шло к д в е н а т и и Уилл находился на главной торговой улице, где автобусы с трудом пробирались сквозь толпы народу. Он вдруг сообразил, что сильно рискует, Ведь по утрам, в будни, детям его возраста полагается сидеть в школе. Как же быть? Ему не понадобилось много времени, чтобы замаскироваться. Увыл давно научился исчезать с чужих к л а с с и даже гордился своим умением. Он делал это примерно так же, как Серафина Пеккала, обратившаяся в невидимку на вражеском корабле. Суть его метода состояла в том, чтобы не обращать на себя внимания, как бы слиться со всем окружающим. Поэтому, поразмыслив минутку, он зашел в магазин канцелярских товаров и купил шариковую ручку, блокнот и планшетку. Школьников часто отправляли проводить опросы покупателей или заниматься еще чем-нибудь в этом роде. И теперь... Увидев в ы л а с его снаряжением, никто не заподозрил бы в нем беглеца. Делая вид, будто заносит в блокнот какие-то сведения, Уилл отправился смотреть, нет ли поблизости публичной библиотеки.